Глава четвертая. Только не это. Вздох облегчения вылетел наружу через распахнутую пасть. Виант перевернулся на живот. Гидравлика гудит, пандус продолжает подниматься, но уже не страшно. Он, Виант, глянул на Ингу. Они успели. Успели, черт побери. Но расслабляться еще рано. Натруженные мышцы взвыли нечеловеческим голосом, когда Вианс заставил себя встать на лапы. «Надо, надо, очень надо. Лучше самому сойти с пандуса, пока он еще не встал вертикально, нежели бессильной колбаской скатиться с него и что-нибудь переломать». Да и створки грузового люка пришли в движение. Не успел вианс соскользнуть на пол, как загудели реактивные движки. Транспортник вот-вот тронется в путь, но это уже не так страшно. Пандус встал вертикально. Створки огромного люка с грохотом защелкнулись. Внутри грузового трюма не горит ни одна, даже самая тусклая лампочка. Красных аварийных огней и тех нет. Впрочем, Виант перевел дух «это даже к лучшему». Едва яркие прожектора аэродрома остались снаружи, как включилось ночное крысиное зрение. Мир разом перекрасился в черно-белые тона. Будто из-за темного занавеса выступили груды разнокалиберных ящиков. Широкие ремни поверх крупной сетки из толстых волокон надежно удерживают их на месте. Экипаж транспортника знает свое дело. Груз не только более-менее сложен аккуратно, но и закреплен должным образом. «Эй, Виант!» — голос напарницы едва пробился через вой реактивных турбин. «Ты что-то там нехорошее рассказывал о транспортных самолетах». «Ты о чем?» — Виант тут же насторожился. Однако замечание напарницы будто прорвало плотину памяти. «Ну, конечно же!» — Виант аж попятился, пока задница не уперлась в вертикальный пандус. «Как давно это было! Две жизни тому назад!» Тогда Николай Павлович, куратор синей канарейки, только-только забрал его из московского изолятора временного содержания. Тогда же Виант совершил свой первый полет на транспортном самолете Ан-12. Сердце тут же покрылось льдом. Да, точно, Николай Павлович специально предупредил, что в грузовом трюме во время полета царит жуткий холод. Так что из специальной каюты для пассажиров лучше вообще не высовываться до самой посадки. «Инга», — Виант повернулся к напарнице, — «я вспомнил. Может статься, что и здесь, в этом трюме, воцарится жуткий холод». «С чего это?» — в голосе Инги мелькнуло недоверие. «Это тебе не пассажирский лайнер со всеми удобствами», — рявкнул Виант. «Срочно ищем специальную кабину». «Какую еще кабину?» — напарница упорно не догоняет. «Для людей военно-транспортные самолеты не всегда перевозят только грузы». Из огня полымя, ну что за жизнь такая? Виант торопливо направился в глубину трюма. Элементарная логика подсказывает, что специальная кабина должна быть у противоположной стены, ближе к носу. Если, конечно, она вообще здесь есть. Между тем, рев турбин сырой ватой забил уши. Самолет тронулся с места. Перед глазами мельтешат груды ящиков, но вестибулярные аппараты воображения учтиво подсказывают, что огромное стальное крыло неторопливо выруливает на взлетно-посадочную полосу. Раз так, то сколько минут у них в запасе? Пять? Десять? Или все тридцать? Пока самолет взлетит, пока наберет скорость и высоту, пока тепло выветрится из грузового трюма. «Может, воспользуемся точкой выхода?» Инга засеменила следом. «Босс локации», — коротко бросил Виант. «Из двух зайцев выбирают того, что жирней, а когда на кону жизнь, то из двух вариантов выбирают самый безопасный и реальный». Как бы не хотелось, но две бешеные пробежки, сперва за грузовиком, а потом до грузового люка, упорно не тянут на финальное испытание. Самолет резко остановился. От неожиданности Виант плюхнулся на брюхо, но тут же вновь вскочил на лапы. «Как хорошо, что между грудами ящиков оставлен достаточно широкий проход. А вот и задняя стена». «Ну ты и паникер, напарник!» Инга нервно рассмеялась. «Я тебе много раз говорил, параноики живут нервно, но долго». Парировал Виант. И вновь страх отступил, испарился, будто его никогда и не было. Виант бухнулся на задницу. Его самого распирает смех. Вот уж точно никто не способен так сильно напугать человека, как он сам себя. Никакой специальной каюты для пассажиров нет и не предвидится. Хотя да, проход между грудами ящиков упирается в герметичную дверь с закругленными углами и высоким порогом. Зато слева и справа от нее ряды откидных сидений. Толстые мягкие сидушки подняты, между ними торчат неширокие подлокотники. Элементарная логика. Если этому транспортнику приходится перевозить пассажиров, то они располагаются здесь, на этих самых откидных сиденьях. Виант чуть приподнял голову. Вон, тут даже ремни безопасности предусмотрены. А раз так, то вряд ли в грузовом трюме во время полета воцаряется жуткий холод. Хотя та же элементарная логика подсказывает, что более продвинутые самолеты Ксинеи могут запросто летать очень высоко, вплоть до стратосферы. Транспортный самолет резко дернул с места. Многочисленные ящики дружно шаркнули по стальному полу. На этот раз инерция оттолкнула Вианта назад. Рядом от неожиданности пискнула Инга. Вой реактивных турбин усилился. Понятно, Виант хотел было подняться на лапы, но так и остался лежать. Сейчас взлетим. Пол тут же мелко-мелко завибрировал. Какой бы гладкой ни казалась взлетно-посадочная полоса, на деле она не может быть идеально ровной. Виант физически ощутил, как транспортник набирает скорость, как черные шины шасси скользят по бетону. Лучше подождать и не дергаться. Вибрация достигла максимальной точки и сгинула. Остался только равномерный вой реактивных турбин. Широкие крылья транспортника оперлись на воздух. Полет начался. «И куда мы летим?» Рядом на лапы поднялась Инга. «Да какая разница?» Виан поднялся следом. «Главная точка выхода здесь». Перед внутренним взором развернулся внутренний интерфейс игры. «Великолепно!» Виант улыбнулся, словно идиот, при виде цветного фантика. Столько нервов, столько беготни и все ради возможности оказаться на борту транспортника в компании с точкой выхода. Виант повернулся по направлению стрелки виртуального компаса и распахнул глаза. Дело за малым. Найти ее. Ящики, ящики, еще раз ящики. Разного размера и покроя, но все одинакового темного цвета. У каждого на боку или на крышке символ Лиги Свободных Наций тройной черный треугольник, и надписи, много самых разных надписей, начиная с непонятных аббревиатур и названий до более понятных предупреждений типа «не кантовать» или Хрупкое. Виант неторопливо тронулся с места. Пока понятно одно – мусорного ведра не будет. Точка выхода тем или иным образом связана с одним из этих армейских ящиков. С каждым шагом волнение пробирает все больше и больше, а дыхание становится все глубже и глубже. Того и гляди, совсем остановится. Сквозь крупную сетку проступают ребристые бока. Виант развернул внутренний интерфейс игры. До вожделенной цели два метра. Увы, но точность счетчика расстояния не распространяется на сантиметре и миллиметры. Впрочем, Виант легко вскарабкался по сетке. Это не проблема. Шаг, еще шаг и еще. Переставлять лапы с расфокусированными глазами нелегко, но оно того стоит. Виант замер на месте. Стрелка виртуального компаса, что так долго скользила по краю белесого полупрозрачного круга, исчезла. Вместо нее в центре круга появилась точка. Гром не грянул, земля не содрогнулась, но Виант понял и так. Он на месте. Внутренний интерфейс игры послушно свернулся. Виант наклонил голову. Отлично. Просто замечательно. В трюме транспортника полно ящиков, что поставлены друг на друга в два, а то и в три этажа. Однако сейчас он стоит только на одном ящике. Второго нижнего нет и в помине. Будто специально Виант оказался в центре тройного черного треугольника. Это ладно. Точка выхода. Где? Где? В самом конце первой ходки Виан точно выяснил, как должна выглядеть точка выхода. Четыре толстых прямоугольных уголка, что вместе образуют крест. Такой же рисунок находится на самой толстой тугой кнопке окончательного выбора в стартовом меню. И где же сейчас этот долгожданный образ? Очень похоже на то, что сверху находится крышка, как у сундука, а часть боковых стенок можно сдвинуть в сторону. Чуть дальше от тройного треугольника сенсорная панель. Десять кнопок с цифрами от нуля до девяти и что-то очень похожее на глазок крошечной видеокамеры. Но где? Кнопка выхода где? Виан самым тщательным образом облазил вверх ящика и три из четырех доступных боковых сторон. Едва ли не обнюхал и попробовал на вкус каждую из них. Ничего. Вообще ничего. Ни малейшего намека на точку выхода. Ничего, что хотя бы отдаленно напоминает четыре толстых прямых угла, что все вместе образуют крест. «Человек. Самое упрямое в мире существо». Виант тупо уставился на сенсорную панель и кнопки. «Кодовый замок? Очень похоже. Может, точка выхода внутри?» Страх перекипел в отчаянии. Виант принялся на наобум колотить по кнопкам. На тонком ободке сенсорной панели вспыхнул красный огонек. Изнутри донесся тихий звон. Однако подобная мелочь не могла и не остановила Вианта. Он вновь забарабанил лапами по кнопкам. Следом вспыхнул второй красный огонек и раздался звон. А потом и третий. Но на этот раз под крышкой раздался пронзительный скрежет. Все три красных огонька на тонком ободке сенсорной панели дружно погасли. И все. Больше никакой реакции, сколько бы Виант не колотил кулаками по кнопкам. Заблокировано. Виант выпрямил спину. Элементарная логика в действии. Он выбрал три попытки ввести правильный код, после чего встроенный в ящик замок выразительно дал понять, что теперь он хрен откроется. От злости и отчаяния Виант стукнулся лбом о сенсорную панель. Да и какой смысл, если бы он правильно угадал код? Как и все прочие грузы на борту транспортника, этот ящик накрыт сеткой из толстых нитей и притянут к полу широкой лентой. Это не может. Не может. Не может вот так закончиться. Виант принялся с видом сумасшедшего биться лбом о сенсорную панель. Точка выхода здесь, в ящике. Но почему он никак не может до нее добраться? Это нечестно. В выступлении Виант принялся царапать верхнюю крышку лапами. Очень скоро на плотном темном покрытии проступили многочисленные царапины. Да, краска сдалась почти сразу, но металл, прочная блестящая сталь и не думает капитулировать. Отчаяние затмило разум. Виант вцепился зубами в тонкий ободок сенсорной панели. «Хрен вам!» Острые крысиные зубы даже не смогли поцарапать такую хрупкую на вид сенсорную панель. Зато боль от едва неполоманных зубов стрельнула в голову и вмиг отрезвила. Бесполезно. Виант плюхнулся на брюхо. Все это бесполезно. Если в ящик не удалось попасть по-человечески, то не стоит и пытаться прогрызть его по-крысиному. Женщина, что из силы пискнул Виант и вновь вскочил на лапы. Пальцы на передних лапах скрючились, но не от боли, а от жгучего желания найти и придушить эту тварь. «Где? Где она?» Виант крутанулся на месте, но от напарницы след простыл. Эта стерва опять очень вовремя сообразила, что произошло, и сделала лапы. Просторный грузовой трюм заставлен разнокалиберными металлическими ящиками. Сетка и широкие ремни намертво удерживают их на месте, И ни одной живой души, ни малейшего движения или хотя бы намека. Лишь равномерный гул мощных реактивных движков словно насмехается над ним. Ну уж нет, на этот раз она просто так не уйдет. А ну, покажись, тварь! Виант одним махом перепрыгнул на соседний ящик. Увы, как и следовало ожидать, его злой писк безнадежно потонул в реве реактивных движков. Однако Виант все равно принялся скакать туда-сюда, с ящика на ящик в поисках коварной напарницы. Пару раз лапы проскользнули по гладкому металлу. Если бы не сетка из толстых волокон, то он обязательно сыграл бы на пол самым полезненным образом. И опять ничего. Будь ящики все как на подбор одного размера, стандарт то возможностью напарницы скрыться, спрятаться, схорониться было бы на порядок меньше. А так... Виант спрыгнул в центральный проход. А так пусть и сложенные аккуратно ящики создали самый настоящий многоуровневый лабиринт. Здесь столько щелей, проходов и надежных нычек, что сам черт ногу сломит. Однако злость по-прежнему требует выхода. Виант в три прыжка, и откуда только силы взялись. Взобрался на очередную груду ящиков. Пальцы на передних лапах все сильнее и сильнее жжет от настырного желания придушить эту стерву. И пусть не надеется на жестокое изнасилование. Никакой пощады. Виант, словно белка, спустился по сетке головой вниз. И как только получилось. «Да где же она?» За половину местного часа Виант обследовал просторный грузовой трюм транспортника вдоль и поперек, сверху донизу, заглянул в каждую щель, проверил каждую дыру. И ничего, Инга будто сквозь землю провалилась. Очередной прыжок через проход. Но на этот раз не повезло. Виант очень удачно стукнулся головой о железный ящик. Толстые нитки крупной сетки, словно растяжки. Лапы лишь бессильно шаркнули о синтетику. Мир крутанулся перед глазами, Вианс шлепнулся на пол. Боль от падения выбила злость. Вян со стоном перевернулся на бок. Лапы натужно ноют, лоб горит. Пора, наконец, признать очевидное. Так изощренно и так настойчиво сам над собой, он еще не издевался. Результат нулевой, это стерва, которую придушить мало, благополучно сохранилась где-то в лабиринте между ящиками. Искать ее можно до посинения, до полной потери сил. Все, хватит. Вян закрыл глаза, да так и остался валяться прямо в узком проходе между грудами стальных ящиков темного цвета. Измученное тело принялось шептать слова благодарности за долгожданный покой. Однако холодный разум принялся думать о своем. Виант впервые глянул на собственную жизнь со стороны. Впервые в голове мелькнула мысль, а какого хрена, ради чего, собственно, он просыпается каждое утро? Вопрос не в бровь, а в глаз. Виант вытянулся струной, передние лапы уперлись в толстую ленту. Ответ не радует, ни разу не радует. Все эти годы он жил, просто жил. Жил без будущего, без плана, без цели. Просто плыл по течению, проводил дни за днями в собственное удовольствие. Как же больно осознавать, Виан тихо застонал. Больно осознавать, что еще на воле, еще до злосчастного взлома Шинбанка, он ни к чему не стремился. Его жизнь была пустой, бесцельной. Работа системным администратором в фирме «Информсистом» лишь давала ему средства на жизнь, на еду, одежду, аренду квартиры на Жорданской улице и коммуналку. И все. Он не планировал, не собирался даже пройти по традиционному пути многих молодых людей. Сделать карьеру в «Информсистом», жениться на Ольге, дочери начальника, что постоянно строила ему глазки, родить детей, купить бюджетное Рено и влезть в ипотеку лет на 15-20. Он просто не ощущал в этом потребности. Иначе говоря, даже общество, люди вокруг него так и не сумели навязать ему традиционные ценности и цели. Как же глупо в конечном итоге получилось. Виан тихо замычал. Сперва ему пришлось оказаться в тюрьме, мотать фантастически длинный срок за преступление, за кражу, которую он не совершал. Дальше хуже. Кривая дорожка привела его в синюю канарейку, а потом в чертовски реальную компьютерную игру «Другая реальность». И вот теперь он, в прямом смысле этого слова, оказался в шкуре крысы. Это даже символично. Он жил, как крыса, и сдохнет, как крыса. Как же Горько теперь сожалеть, что общество так и не сумело навязать ему традиционные ценности и цели. Может быть, Ольга была бы хорошей женой, а карьерный успех позволил бы ему за считанные годы рассчитаться с ипотекой. В любом случае, жизнь в большом городе, в столице огромной и великой страны, в сто крат лучше, чем он имеет здесь и сейчас. И какой же мелочной и несерьезной, кажется, некогда великая цель – найти и покарать тех, кто реально спер из Шинбанка те злосчастные 13 миллионов долларов. «Ну хорошо, Виант машинально кивнул. Он нашел бы злодеев, намотал бы их кишки им же на лоб и съел бы их печени, а дальше... Дальше что? Да ничего, это же тупик. Только и осталось бы написать хвастливую, предсмертную записку, а после пустить себе пулю в лоб». Воспоминания, мысли, думы о былом и прошлом закружились в голове осенним листопадом. Следом пришло очередное прозрение. Виант сдавленно застонал, будто ему оторвали все четыре лапы и хвост в придачу. Как же глупо с его стороны было во второй раз наступить на те же самые грабли и выбрать крысу в качестве персонажа. Как же Инга была права, когда едва ли не матюгами и за трещинами призывала его думать о будущем. Коварная напарница, что так вовремя растворилась в грузовом трюме транспортника среди стальных ящиков, оказалась права и в другом. Другая реальность – это не изощренное наказание для специально пойманных хакеров. Нет, в первую очередь другая реальность несет в себе массу возможностей. В натуре – массу. «Эх», – Вент вздохнул, – «если он только тем или иным образом сумеет использовать хотя бы малую толику из них, изучить и вынести в реальность, то найти и жестоко покарать настоящих преступников» кто на самом деле увел из Шинбанка 13 миллионов долларов, будет не в пример легче. Но поздняк метаться и пить боржоми, другая реальность решила не выпускать его в реальность. Или даже хуже, Эвиант распахнул глаза и поднял голову, но тут же вновь уронил ее на холодный металлический пол. Может статься, что он так и не сумел найти Ингу по весьма банальной причине, Напарница нашла на том стальном ящике кнопку выхода, и уже сейчас в реальности благополучно выбралась из малахитовой капсулы. Да и язык не повернется осудить ее за это. Это виант нахмурился за это предательство. Ведь он и сам бросил ее, предал в стартово меню. В этой жизни за все надо платить, и крупно повезет, если платить придется деньгами. А за собственную глупость так вообще по тройному тарифу.